Глава 3. Делай ярче, фокусируй. Если вы когда-нибудь делали ремонт, даже просто переклеивали обои, вы знаете, как по-разному могут выглядеть одни и те же стены. Поменяйте цвет, фактуру, добавьте занавески, пару деталей, и перед вами уже совсем другая комната. Серый бетон превращается в сдержанный лофт или в розовую детскую с пушистыми подушками и сказочной люстрой. То же самое и в речи. После того, как вы выстроили конструкцию, тезисы, факты, истории, сравнения, выводы, важно отделать ее, сделать так, чтобы содержание стало заметным, живым и интересным. В роли этой отделки инструменты управления вниманием. Именно они придают речи стиль, темп, настроение. Их важно использовать на всех этапах – в начале, в середине и в конце. Это система акцентов, без которых даже самая грамотная речь может пройти мимо слушателя. После того, как вы сформулировали и последовательно изложили основную идею, разбили ее на логические блоки, стоит взять еще один черновик и расставить по всей структуре приемы, которые будут удерживать внимание аудитории. Недавно я вернулся с всероссийского конкурса «Лектор знания». Там выступали 140 человек, и хотя в это сложно поверить, я помню почти всех. Темы, формулировки, образы, даже обороты речи, кроме одной женщины. Она вышла уверенно, начала спокойно, размеренно, говорила абзац за абзацем, за ее спиной висел слайд с тезисами, точными, ясными, сильными. Но между тем, что было написано, и тем мыслепотоком, который она произносила, не было никакой связи. Слушать ее было все равно, что рассматривать плохой архитектурный чертеж. Контур вроде есть, но что это? Куда ведет? Как связано с темой? Я очень старался понять. Думал, сейчас она сделает поворот. Сейчас соединит слайд с мыслью. Сейчас приведет пример и все встанет на свои места. Но этого не произошло. Ни истории, ни интонационного акцента, ни паузы, ни поворота. Речь просто текла и растворялась. Она проиграла. И это было особенно обидно, потому что для участия в конкурсе ее выбрали из 20 тысяч желающих. Умная, сильная, опытная, любит свое дело, но без инструментов работы с вниманием ее слова так и не дошли до адресата. К сожалению, она не одна такая. Очень многие говорят по делу, искренне стараясь, но их не слушают. Ни на работе, ни дома, ни в общественных местах люди перебивают, отвлекаются, смотрят в телефон и не потому что сказанное не важно, а потому что внимание не захвачено это ключевое слово внимание основа любой коммуникации в офисе, на родительском собрании, в тосте на корпоративе, на сцене, в диалоге, в жизни и в любой ситуации есть кто-то, кто умеет его удерживать таким человеком можете стать вы приемы не требуют актерского таланта Они требуют внимательности и тренировки. И в этой главе мы с ними познакомимся. Эффектное начало. Человек всегда замечает то, что выходит за рамки привычной велотекущей реальности. Белую нитку на черном пиджаке. Ботинки разного цвета у прохожего. Одну живую улыбку среди сотни усталых лиц. Наше внимание автоматически цепляется за аномалию, за сбой в привычном, за знак того, что что-то происходит. Если вы вписываетесь в обстановку, стараясь не выделяться, вы легко станете частью фона. Это может быть уместно, если ваша цель не мешать, поддержать, встроиться. Но если вы хотите, чтобы вас услышали, чтобы обратили внимание именно на вас, вам придется немного встряхнуть пространство. В хорошем смысле. В кабинете, где тихо работают коллеги, порой достаточно одного уверенного всем привет, и все поднимут головы. В компании незнакомых людей можно просто обратиться к аудитории, объединив ее по самому поверхностному признаку. Граждане, попутчики, коллеги, уважаемые или даже просто кто-нибудь. Вас точно заметят и первые 3-5 секунд будут смотреть на вас и ждать, что будет дальше. Этого достаточно, если вы хотите произнести короткое сообщение, задать вопрос, озвучить просьбу. Вы привлекли внимание. Используйте его. Но если вы хотите говорить дольше, обсудить идею, провести встречу, выступить, пары слов будет недостаточно. Понадобится нечто большее – образ, прием, настроение, с которых начнется все остальное. Именно этому посвящен следующий блок. Вашему вниманию практики и упражнения, которые помогут начать разговор, встречу или публичное выступление так, чтобы вас услышали с первых слов. Начать с вопроса. Поразительно, как сильно люди радуются, когда чувствуют, что их мнение действительно важно для кого-то. На первый взгляд может показаться, что если вы хотите быть услышанным, нужно говорить громче, увереннее, больше других. Но на самом деле, внимание чаще достается тому, кто умеет не только говорить, но и спрашивать. Начать с вопроса – очень действенный прием. Он сразу вовлекает собеседника в процесс. Он не просто слушает вас, он отвечает. А значит, его взгляд устремляется на вас, он отслеживает вашу реакцию, ваш следующий шаг. Вы становитесь центром внимания. Важно только, чтобы вопрос был не формальным, а действительно по теме, интересным, цепляющим. Особенно хорошо работают открытые вопросы, те, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». Если вы общаетесь с одним или двумя собеседниками, лучше всего подойдут именно такие вопросы. Вот несколько примеров из самых бытовых ситуаций. Ситуация – корпоративный вечер в караоке-клубе. Вы не поете и ищете кого-то, кто тоже не будет петь. Вопрос. Как ты относишься к тому, что наш корпоратив пройдет в караоке-клубе? Ситуация – начинается новый проект, задача которого вам не совсем по силам. Вы хотите понять, стоит ли в него включаться и на каких условиях. Вопрос – я хочу обсудить наши обязанности в новом проекте. Что вы об этом думаете? Как видите мое участие? Ситуация – вы уезжаете на все лето и ищете, кто бы поливал ваши комнатные растения. Вы разговариваете с соседкой. Вопрос – какие у вас планы на лето? Чем вы собираетесь заниматься на каникулах? На такие вопросы человек отвечает более развернуто. Он вовлекается в разговор, а вы становитесь центром его внимания. А вот закрытые вопросы работают иначе. Любишь петь? Уже решили, куда поедете летом? Вы согласны с распределением задач? Ответ – да, нет, пока не думали. Ни взгляда, ни контакта, ни вовлеченности. Чтобы разговор продолжился, вам придется буквально раздувать коммуникацию, заново искать вход. Поэтому, если вы хотите завязать разговор, начинайте с открытого вопроса. Это тонкий и в то же время очень эффективный способ привлечь внимание и удержать его с первых секунд. В следующем упражнении вам нужно выбрать из моего списка темы, которые входят в сферу ваших интересов или жизненного контекста, а затем попытаться подобрать к ним подходящий открытый вопрос, с которого можно начать хороший разговор. Список тем. Кино, книги. Рабочие задачи. Здоровье. Форс-мажорные ситуации. Путешествие. Работа. Настроение. Покупки. Новости. Общее знакомое. Развлечения. Подарки. Погода. Лайфхаки. Семья. Первое. Собеседник ваш сосед. Тема под номером. Открытый вопрос. Второе. Собеседник подруга. Друг. Тема под номером. Вопрос. Третье. Собеседник – коллега. Тема под номером – вопрос. Четвертое. Собеседник – член семьи. Тема под номером – вопрос. После ответа на вопрос нужно обязательно дать комментарий услышанному и только потом переходить к самой цели разговора. Озвучивание мыслей. Один из самых мощных инструментов для начала разговора – озвучить то, что происходит прямо сейчас. Такое вступление в английском языке называется «icebreaker». Фраза, активность или тема для разговора, которая разряжает обстановку и настраивает на дружелюбную беседу. Этот прием хорошо использовать, если вы уже сориентировались в обстановке и понимаете, в каком состоянии находится ваш собеседник. Например, вам нужно обсудить с коллегами важный вопрос. Но вы понимаете, что только что закончилось затянувшееся совещание – Пролетела новость о том, что бухгалтер уходит в декрет, кому-то позвонили из школы и устроили разбор полетов. Или наоборот, случилось что-то приятное, у коллеги день рождения, неожиданно объявили дополнительный выходной, всем выдали тринадцатую зарплату. В любом случае люди переживают события, мысленно находясь там. Они не сразу готовы вас слушать, потому что их внимание занято другим. А значит, начинать разговор со своей повестки все равно, что обращаться в пустоту. Озвучить их состояние значит проявить внимание. Признаться, что вы рядом и в курсе происходящего, а не просто вещаете из своего мира. Это создает контакт и плавно переключает внимание на то, что хотите сказать вы. Будет очень хорошо, если к такому выступлению вы добавите небольшой анонс. Что сейчас будет происходить, как вы учтете текущее состояние людей и почему имеет смысл переключиться на вас? Вот пара примеров. Ситуация. Учитель собирается провести восьмой по счету урок в классе, где дети уже на пределе. Я знаю, что вы сидите уже семь уроков подряд. Уверен, вы устали и вам совсем не хочется учиться. Обещаю, что следующие 45 минут пройдут в формате диалога, так что вы и новые знания получите и отдохнете по-своему. Начнем? Ситуация, коллектив только что узнал, что завтра выходной, а рабочий день сегодня заканчивается раньше. Коллеги, поздравляю вас с дополнительным выходным. Пусть это будет классный отдых без рабочих мыслей и задач. Я очень рад за вас и за себя тоже. Но прежде чем мы разойдемся, давайте обсудим пару важных моментов. Такие фразы звучат просто, но именно они помогают не потеряться в эмоциональном фоне. Вы признаете реальность, и в этот момент вас начинают слушать. Теперь вам нужно озвучить мысли собеседников, ориентируясь на ситуации. Первое. Ваш рабочий компьютер совсем не хочет работать. Вы обращаетесь к админу за помощью, зная, что он сегодня еще не обедал. Второе. На любимых ботинках сломалась молния. Вы пришли за 10 минут до закрытия мастерской. Вам нужно срочно сдать пару в ремонт. Третье. Дети не хотят укладываться спать, но утром всех ждет ранний подъем и поездка в отпуск. Вам нужно уложить их и выспаться самому. Без прелюдий Недавно знакомая рассказала, что ее сын, младший школьник, обожает анекдоты и слушать, и рассказывать. Когда они едут в такси, сидят в кафе или просто гуляют в парке, в разговоре может возникнуть пауза, и тогда он вдруг оживляется. Анекдот. Жили-были... И сразу начинает рассказывать историю, безо всяких вступлений. Срабатывает эффект неожиданности, и в результате его слушают внимательно от начала и до конца. Потом смеются, спрашивают, откуда он это знает, и мальчишка оказывается в центре внимания. Он это чувствует и получает от происходящего настоящее удовольствие. История – это отличное начало разговора. Будь то дружеская посиделка, рабочая встреча или выступление на сцене. Если вместо долгих прелюдий вы начнете сразу с сюжета, от вашего рассказа не смогут оторваться. Этот способ особенно хорошо работает, если у вас есть подходящая история из жизни, которая точно иллюстрирует тему выступления. А теперь представим, как чаще всего люди начинают свою речь. Здравствуйте, давайте знакомиться. Меня зовут, я такой-то, у меня такие-то регалии. Сегодня я расскажу вам очень интересную историю. Это было давно, я не помню всех подробностей, могу где-то ошибиться. И уже на слове «интересную» интерес самих слушателей начинает угасать. И спикеру придется потрудиться, чтобы его вернуть. А можно иначе? Восемь лет назад я попал в психушку. В деревне под Пензой, где я вырос, мой дед случайно совершил подвиг. Вчера в супермаркете на моих глазах разразился жуткий скандал. Это не требует объяснений и долгих прелюдий. Это захватывающее начало. С первой секунды люди начинают прислушиваться. Что? Где? Почему? Что было дальше? И теперь ваша задача рассказать. Что помогает выбрать такую историю? Конечно, внутренняя потребность показать важность мысли, а не просто рассуждать о ней. Живой пример, понятная ситуация, узнаваемый эпизод – все это работает как мост между вашей идеей и жизнью слушателя. Поэтому, если вы хотите начать мощно, не оправдывайтесь за то, что собираетесь рассказать. Просто начните, и внимание слушателей сосредоточится на вас. Итак, я предлагаю вам контекст и тему, а вам нужно вспомнить какую-то историю, которую уместно привести в подтверждение ваших слов. Первое. Вы хотите поделиться с друзьями убеждением в том, что отзывчивых чутких людей много и они рядом. Второе. Хотите донести ребенку-подростку, как важно заботиться о здоровье в юности. Третье. Убеждайте заказчика в том, что точно справитесь с объемом работы. Четвертое. Объясняйте супруге, супругу, почему отпуск нужно провести по вашему плану. Есть особенно интригующий прием, который идеально подходит для публичных выступлений. Он основан на эффекте Зейгарник психологическом феномене, согласно которому человек лучше запоминает незавершенные действия, чем завершенные. Как это работает в речи? Вы начинаете с истории. Заводите слушателя, знакомите с героями, описываете обстоятельства, разворачиваете сюжет и рассказываете процентов на 70%. В самом интересном месте, там, где возникает напряжение, где нужен поворот, где хочется узнать, что же дальше, вы делаете паузу и переключаетесь на основную тему. Да, прямо в этот момент. Но при этом важно не просто оборвать рассказ, а дать обещание, финал истории прозвучит. Вы обязательно вернетесь к нему после того, как озвучите основную часть выступления. И финал, разумеется, не случайен. Он подкрепляет вашу ключевую мысль, усиливает послание и добавляет эмоционального резонанса. Уверяю вас, с этого момента вас будут слушать особенно внимательно, просто потому что ждут развязки. Этот прием не только удерживает внимание, он создает структуру, в которой эмоциональный интерес совпадает с логическим ходом речи. Вы обещаете и выполняете, вы ведете и доводите. А значит, ваш посыл воспринимается как завершенный, продуманный и убедительный. Эффект «Зейгарник» — тонкая, но очень мощная техника, особенно если вам нужно удержать внимание до самого конца. Карты, деньги, два ствола. Еще один эффектный способ быстро вовлечь людей в тему — начать с трех емких слов, которые сразу задают настроение. Как в названии известного фильма «Карты, деньги, два ствола». Даже если вы никогда о нем не слышали, вы почти наверняка догадаетесь, что речь идет о чем-то криминальном. Атмосфера понятна с первых слов. И это главное. Такая подача сразу цепляет. Три коротких слова создают интригу, вызывают любопытство, заставляют слушателя задуматься, как они связаны, что за этим стоит. Их внимание приковано к вам. Вот бытовой пример. В выходной день вы заходите в детскую и, как обычно, видите разгром. Ваша цель – мотивировать детей на уборку, чтобы потом всей семьей поехать в аквапарк. Можно начать так – порядок, скорость, аквапарк. А дальше уже расшифровать. Книги расставить по росту, пыль вытереть, умирающий кактус палить, белье в стирку, лего в контейнер. Если успеете за 2 часа, получите пиццу и аквапарк. Чем дольше и хуже убираетесь, тем меньше шансов на водные горки. Зайду через час посмотреть на ваши успехи. Теперь сравним с тем, как это обычно звучит. «Дети, вам давно пора разобрать это безобразие. Сегодня генеральная уборка. Если успеете за два часа, поедем в аквапарк, и я угощу вас пиццей. Поторопитесь, я приду проверить». Совсем другое настроение. И у вас, и у них. Три ярких слова в начале делают запуск живым, энергичным, создают эмоцию, и вы уже не просите, а ведете. Это отличный способ начать общение, особенно когда нужно быстро привлечь внимание группы. Попробуйте. Вот три ситуации. Придумайте каждой эффектные три начальных слова. Первое. В офисе среди коллег. Сообщение. «Вы знаете, что у Марины завтра день рождения». Оказывается, она страстная поклонница Гарри Поттера. Есть идея поздравить ее в духе Патерианы. Вот немного реквизита, разберите, кому что. А вот открытка, которую мы подпишем цитатами из книги. Пока она на обеде, мы за пару минут все соберем. Ваши три слова. Вторая. Пятница, вечер. Домашним о планах на выходные. Сообщение. У меня полный завал. Два проекта столкнулись, и я не могу бросить ни один из них. Похоже, я выпаду из жизни семьи на эти два дня. Ни прогулок, ни дачи, ни домашних дел. Надеюсь, это ненадолго, но в эти выходные точно буду занят. Ваши три слова. Третье. Мастерам, делающим ремонт в вашей квартире. Сообщение. Мы уезжаем на неделю. Главное, закончить все пыльные работы. У детей аллергия. Поэтому в первую очередь демонтируйте все, что нужно и максимально уберите грязь. Начните с кухни, это приоритет. За чистоту добавлю бонус к оплате через неделю. Ваши три слова. Главное начать правильно, привлечь внимание тех, к кому вы обращаетесь. А вот как поддерживать интерес, когда он начинает угасать и возвращать внимание, в следующем разделе. Уверенная середина. Недавно я был на выступлении одной женщины. Великолепное начало. Яркое, харизматичное, умеренно громкое, естественное. Я устроился поудобнее, готовясь получить удовольствие. Но ближе к середине она вдруг начала кланяться после каждой фразы. Только не это. Если она зациклится, все провалится, подумал я. К сожалению, она не прочла мои мысли. И продолжила. Фраза — легкий поклон. Снова фраза, снова поклон. Это выглядело странно. В зале возникло легкое напряжение, хотя слушатели, кажется, сами не понимали, что именно их смущает. Но впечатление испортилось. А в финале, когда участникам выставляли оценки, она набрала очень мало баллов. Хотя если бы она сохранила тот же тон, что и в начале, то вполне могла бы оказаться в числе лучших. Что с ней случилось? Почему она начала кланяться? На самом деле это очень понятная реакция – Середина выступления – самый длинный и самый уязвимый участок речи. Если вы когда-либо слышали фразу «главное – это начало и конец», поверьте, это чистая правда. Именно эти два фрагмента запоминаются лучше всего. Именно они формируют первое и последнее впечатление. Подавляющее большинство ораторов теряют внимание слушателей в середине выступления. А уж если это не сцена, а просто разговор с друзьями, коллегами, случайными попутчиками, то быть услышанным от первого до последнего слова почти невозможно. Люди отключаются, отвлекаются, уходят в себя. Спикер, которая начала кланяться, столкнулась именно с этим. Она заметила, что зал слегка притих. После бурного начала это неизбежно. Но она испугалась. Возможно, решила, что теряет внимание. Возможно, ожидала другой реакции и попыталась добавить выразительности. Но слов у нее было ровно столько, сколько она подготовила. Интонацию изменить не получилось. Увеличить громкость — это был бы крик. И тогда она начала помогать себе телом. Это происходило неосознанно, просто как попытка убедить, я все еще с вами, пожалуйста, слушайте. Молчаливое внимание — не повод для паники. Зал, как и отдельный собеседник, имеет право слушать молча. И если все тихо, это не значит, что интерес пропал, просто началась середина, она тише, и это нормально. Тем не менее, поддерживать контакт все равно нужно, в идеале раз в 10-20 минут. Но делать это нужно не рефлекторно, а продуманно и осознанно, с помощью вопросов, коротких шуток, увлекательных заданий, смены ритма. Как именно это делать, покажут упражнения в следующем разделе. Лучше один раз увидеть, чем все остальное. Это просто и гениально, и часто мы делаем это интуитивно. Смотреть на говорящего все время общения утомительно, а если вы что-то показываете и рассказываете одновременно, становится гораздо легче вникать в тему. Можно на примере каких-то подручных вещей что-то демонстрировать или руками показывать направления, размеры, объемы движения того, о чем вы говорите. Например, вы переключаете внимание на другой объект. Платье у нее было такого же цвета, как обложка этого блокнота. Мой первый мобильный телефон был вот такого размера. Чтобы отчет был принят, здесь нужно написать дату, тут общую сумму, а вот здесь общую информацию. Показываете на листе или уже готовом образце. На что вы можете переключить внимание, рассказывая о... Первое. Последних выходных, проведенных вне дома. Второе. Лучшим друге, подруге. Третье. Подарки на день рождения. Четвертое. Понравившиеся локации. Градация. Этот прием действует на слушателей почти гипнотически. Он незаметно вовлекает, и вы вдруг ловите себя на том, что слушаете все внимательнее, все глубже, все с большим интересом. Обычно, когда мы общаемся, речь идет о чем-то конкретном. Событиях последних дней, недавнем прошлом, ближайшем будущем. Контекст ограничен, точен, понятен. Но всего 3-5 предложений могут придать вашей реплике масштаб и глубину. И выстраивается это с помощью градаций. От частного к более далекому, от близкого к глобальному, от текущего к фундаментальному. Возьмем простую мысль, равные права мужчин и женщин. Сама по себе она важна, но в разговоре звучит привычно, можно слушать в вполуха. Но вот как эта идея подается в фильме по половому признаку, когда героиня произносит речь в суде. Она была первой, кто пришел в суд, чтобы поставить под вопрос предписанную гендерную роль. «В прошлом поколении моих студентов бы арестовали за непристойный вид из-за одежды, которую они носят сейчас». «65 лет назад никто бы и представить себе не смог, что моя дочь будет стремиться построить карьеру, а 100 лет назад у меня не было бы права стоять перед вами». Как вам эффект? Спустя каких-то четыре предложения значимость темы вырастает в разы. Из короткой мысли рождается ощущение времени, борьбы, перемен, побед. Мы вдруг чувствуем уважение, гордость, благодарность. И уже невозможно слушать равнодушно. Мы вовлечены». В речи главной героини фильма всего три ступени, но какой контраст в ощущениях это дает. Сначала она озвучила мысль, а потом шаг за шагом отступила назад во времени, на 10 лет, на 65, на сотню. Три ступеньки и внимание приковано. В зале наступает та самая тишина, которую лучше не торопиться заполнять. Этот прием хорош именно тем, что вызывает невербальную реакцию. Люди замирают. Они больше не перебивают, не листают телефон, не поддакивают из вежливости. Они действительно слушают. Важно, в такой тишине не стоит торопиться. Не пугайтесь, если зал вдруг потеряется. Он не потерялся, он думает. Позвольте аудитории побыть наедине со своими мыслями, а уже потом можно возвращать их в диалог, вопросом, предложением, шуткой. Градацию можно выстроить по любой теме, от политики до прически. Главное – мысль и три ступеньки – не обязательно, чтобы это были данные из Википедии. Это могут быть события из вашей жизни, наблюдения, эпизоды из книг или фильмов. Любой контекст, раскрывающий тему. Вот более легкий пример из разговора о цвете волос. «Почему я не крашу волосы? Я очень дорожу своей натуральной рыжиной. Мне кажется, она приносит мне удачу. Пять лет назад я перестала краситься после того, как неожиданно получила повышение. Хотела сменить цвет, записалась в салон, но не успела». Пришла на общее собрание в оригинале, и меня назначили начальником отдела. До этого в университете единственная пересдача за все годы, как раз в тот период, когда я была блондинкой. А еще в школе меня бросил парень, буквально через пару дней после того, как я покрасилась тоником. То ли неудачно красилась, то ли так совпало, но я для себя решила, что буду носить свой цвет». Никакой рациональной связи между цветом волос и жизненными событиями нет, но история работает, она звучит легко, искренне, с изюминкой, и уже на второй ступеньке вы начинаете ждать, что же будет дальше. Используйте градацию, когда хотите придать речи глубину и эмоциональную насыщенность. Инструкция к приему такая. Первое. Выберите мысль, которую хотите выразить или сформулируйте мнение по важному для вас вопросу. Второе. Вспомните подтверждающее событие, произошедшее относительно недавно. Третье. Подтверждающее событие, более отдаленное по времени. Четвертое. Еще одно самое давнее и финализирующее идею события. Пятое. По желанию вопрос или вывод. 200 футбольных полей. По сути, это разновидность сравнения, но не любого, такого, которое разрывает шаблон. Его секрет в небанальности. Вот, например, «губы, как спелые вишни» – банально. Слова «сладкие, как мед» – ожидаемо. А вот фраза «радость, как пять ведер воды для уставшей от зноя грядки» – уже совсем другое дело. Образ неожиданный, но понятный. Он вызывает улыбку, работает на ассоциациях и немного встряхивает восприятие. Именно этого мы и добиваемся. Такие сравнения требуют тренировки. Они не всегда приходят на ум спонтанно, но их можно и нужно развивать. Попробуйте потренироваться прямо сейчас. Придумайте уточняющие нестандартные сравнения. Первое ⁇ щеки красные как. Второе ⁇ устал как после. Третье ⁇ смотрит так злобно, как будто. Но это еще не все. В каждом разговоре, даже самом обыденном, мы сталкиваемся с цифрами ⁇ деньгами, метрами, литрами, годами, минутами. И вот тут в игру вступает вторая разновидность этого приема ⁇ сравнение с яркой, образной единицей измерения. Вместо того, чтобы говорить о двухстах засеянных гектарах, скажите, это примерно 200 футбольных полей. Суть не изменилась, а внимание появилось. Вы можете использовать общепринятые, понятные всем образы, например, футбольные поля, литры бензина или войну и мир. А можете что-то из личного опыта, столько, сколько длится наша уборка перед приездом тети, как три серии моего любимого сериала, как четыре кружки кофе, если не спал всю ночь. Примеры. Чашка кофе в московской кофейне стоит как 6 литров бензина. Величина – деньги. Попалась такая разговорчивая мастерица в салоне – уровень «Война и мир» Толстого. Величина – количество слов. Мы учим уроки так долго, что я бы успела сделать генеральную уборку и приготовить 10 блюд. И так каждый день. Величина – время. Попробуйте потренироваться. Первое. Решили собрать на выпускной по 50 тысяч рублей. Что можно купить на эти деньги? Второе. У моей бабушки столько книг. Где еще может быть столько же или что еще можно заполнить книгами? Третье. Мы вместе уже 10 лет. Что произошло в мире за эти годы или что можно сделать за такой срок? Теперь вы знаете, как вернуть внимание в середине разговора. Эти три приема – гипнотическая градация, нестандартное сравнение и образная арифметика – Достаточно сильны, чтобы снова увлечь слушателей и удержать их рядом с вами. А теперь пора поговорить о финале. Потому что завершение речи — это не просто точка. Это может быть и восклицание. Запоминающийся конец. Вы сидите в мягком кресле театра. Спектакль подходит к финалу. Последнее волшебное мгновение. Актеры замирают в финальной сцене. Вот-вот опустится занавес. Кто-то быстро уберет декорации, артисты встанут в ряд, взявшись за руки, и занавес снова поднимется, чтобы зал встретил их овациями. А теперь представьте, что этого не происходит. Вместо торжественного ритуала актеры тяжело вздыхают, поворачиваются к зрителям и бросают «Конец!». И после этого не спеша уходят за кулисы, по пути стирая грим. Вам не дали завершить внутренний процесс, испортили все удовольствие и даже не позволили поблагодарить аплодисментами тех, на кого вы смотрели последние пару часов. Только смазанное ощущение, которое и запомнить толком невозможно. Такого не бывает. В театре не бывает, на концертах не бывает, да и на других значимых мероприятиях тоже. Никто не говорит в микрофон «все, это был конец», но финал наступает вовремя и красиво. Песня не обрывается на предпоследней строчке. В танце обязательно будет поклон, а на картине художник ставит подпись в углу холста. Мы знаем, как выглядит завершение, и все же, когда речь идет о публичных выступлениях или разговорах, мы почему-то забываем об этом. Я часто вижу, как в конце презентации человек говорит «всем спасибо, я закончил». Он уверен, что так будет понятнее, что все поймут, он все сказал, и действительно поймут, но вместе с этим поймут и другое, что выступление закончилось не вовремя, не на пике, а просто оборвалось. Такой финал снижает значимость всего сказанного, он не дает смыслам закрепиться, он словно выбрасывает людей из пространства речи обратно в реальность, резко и без подготовки. А главное, спикер не завершает мысль, он перекладывает эту задачу на слушателей, как будто говорит «додумывайте сами, я пошел». Но ведь именно завершение – это ваш момент, это вы подводите черту, подводите итог, ставите точку, или, если хотите, восклицательный знак. Хорошее завершение не должно быть скучным пересказом тезиса. Это не повторение, это эмоциональный аккорд, последняя вспышка, которая закрепляет суть. Вы увлекательно начали, вы содержательно продолжили, теперь нужно зафиксировать главное, потому что люди запомнят последние секунды. Именно они останутся с ними и будут передаваться дальше в пересказах, впечатлениях, цитатах. Для этого есть простые, но выразительные инструменты. Они подойдут как для завершения публичного выступления, так и для завершения разговора в узком кругу. И сейчас мы их разберем. Цитата. Закончить речь чужими словами, которые поддерживают вашу мысль – отличный прием. Он работает сразу на нескольких уровнях. Показывает ваш кругозор, придает вес теме, расширяет пространство для разговора и дает слушателю пищу для размышлений. Но главное, он формирует ощущение, что вы не один, вы часть сообщества со схожими взглядами. И словно негласно приглашаете других присоединиться к этому сообществу. Цитату можно взять откуда угодно, из книг, из фильмов, из интервью, из чьих-то речей, даже бытовых. Подойдут даже фразы из семейного архива, например, еще мой прадед говорил, что да, это не классик литературы, не философ и не общественный деятель, но эффект будет, потому что за такими словами стоит контекст, образ, история, а значит они живут и резонируют. Конечно, можно просто найти цитату в интернете, по теме, которая вам важна. Но этот прием становится особенно эффективным, если цитата взята из личного опыта, из книги, которую вы действительно читали, или из фильма, который вы запомнили. Это показывает, что вы не просто используете красивые слова, а вдумчиво подбираете их. О таком способе я уже говорил в главе о словарном запасе. Там, где речь шла о выписывании цитат и ведении читательских заметок. Когда вы завершаете выступление чужими словами, неважно чьими, сразу становится понятно, вы читаете. Причем не случайные тексты по диагонали, а с интересом и вниманием к деталям. Такой финал не просто способ произвести хорошее впечатление. Это способ показать себя настоящего, привлекательного, вдумчивого, открытого. Потому что и о бытовом, и о возвышенном можно говорить красиво. Иногда просто добавив одну точную цитату. Прослушайте список из пяти цитат далее. Первое. «Женщины похожи на города. Поначалу ты любишь их именно за то, что потом раздражает». Эрнест Хемингуэй. Второе. «Если все думают о себе, то никто не останется без внимания». Симона де Бувуар. Третье. Иногда, когда тебя совсем одолела меланхолия, можно забраться на руки к своей привычке. Марсель Пруст. Четвертое. Определяйте значение слов, и вы избавите мир от половины заблуждений. Рене Декарт. Пятое. Седдер Батвайзер. Грустней, но умнее всем и с возрастом. Сергей Дягилев. Русские сезоны навсегда. Вспомните случай, который подтверждает одну из цитат. Кратко опишите его. Укажите номер, подходящий из списка цитаты. Чтобы эффектно закончить выступление, не обязательно полагаться только на память и запас красивых цитат. Можно воспользоваться какой-нибудь вещью, предметом. Предмет. Это более сложный прием, но зато один из самых запоминающихся. Он требует небольшой подготовки, но эффект того стоит. По сути, это визуальное подкрепление, но не на пару секунд, а с полным переключением фокуса внимания на конкретную вещь. В отличие от визуализации в середине речи, когда предмет лишь иллюстрирует мысль, здесь предмет становится центром. Он не просто помогает, а говорит вместо вас. Вы берете что-то в руки и начинаете говорить об этом, описывая его свойства. А потом... Переносите эти свойства в нематериальную плоскость. И смысл раскрывается не через абстрактные фразы, а через осязаемую материю. Разберем на примере. Спикер говорит, мы все уникальны, как и каждая отдельно взятая роза. Но мы часто забываем об этом, особенно когда нам плохо. В трудные времена нелегко помнить о своей ценности. Он достает из кармана розу, вдыхает ее аромат, смотрит на нее и продолжает. Вы и я не так уж сильно отличаемся от этого цветка. Он такой один. У него есть форма, цвет, аромат, хрупкость, уникальность. У каждого из нас есть что-то особенное. Только вот знаете ли вы, в чем именно заключается ваша особенность? Ответить на этот вопрос может быть непросто, потому что иногда жизнь поступает жестоким образом. И тут он начинает отрывать лепестки один за другим. Она дует, ломает, отрывает лепестки и выбрасывает вас в мусорную корзину. И как после этого почувствовать себя особенным? Цветок здесь становится символом, а не просто наглядным примером. Тут и драматизм, и эмоциональность, и глубина. Предметы могут быть подручными, а могут быть заранее подготовленными. Главное, чтобы свойство предмета совпадало с темой вашего разговора. Зонт легко изобразит защиту, стакан с водой – ограниченность объема, очки – фильтры нашего восприятия. Фантазия вам в помощь, даже самая простая вещь может стать смысловым якорем. Давайте потренируемся в две стороны. Сначала я предложу вам поискать в заданных мной предметах свойства, которыми можно описать ваше мнение или идеи. А потом, наоборот, отвечая на заданный вопрос, вам нужно будет использовать предмет для усиления мысли. Возьмите листок и запишите к каждому предмету его свойства и мысль, которую это свойство подтверждает. Первое – смартфон. Второе – мыльные пузыри. Третье – зеркало. Как вы заметили, в примере с розой этот прием уместен для описания процессов, состояний, эмоций и явлений. Поэтому подберите предмет к следующим словам и опишите, какое именно свойство предмета оказалось актуальным. Первое. Поцелуй. Второе. Взросление. Третье. Баланс. Этот прием особенно хорош для завершения речи. Он оставляет образ. А образы, как вы знаете, живут в памяти дольше, чем слова. Комплимент. Переключить внимание на тех, кто вас слушал, один из самых теплых и человечных способов завершить разговор. Вы рассказывали, объясняли, убеждали, делились мыслями, а они слушали. Может быть, не всегда внимательно, но были рядом и уделяли вам свое время. Именно в этот момент будет органично и по-настоящему красиво сказать несколько слов о них. Как вы себя чувствовали рядом с ними, за что вы им благодарны, что вы хотите им пожелать. Это не требует подготовки, не нужен ни реквизит, ни особая интонация. Просто плавный переход от темы к людям. Такой финал почти всегда вызывает теплый отклик и становится естественным завершением беседы. Пример. Вы руководитель отдела. Только что завершилось непростое обсуждение планов на следующее полугодие. Все устали, и вы говорите. Коллеги, это была непростая встреча, но мы обсудили все важное и теперь знаем, в каком направлении двигаться. Спасибо вам за терпение, вовлеченность и точные комментарии. Желаю каждому сил в работе и хорошего отдыха. Вы как будто ставите точку и в то же время обнимаете. Попробуем? Смоделируйте несколько ситуаций, в которых вам нужно завершить речь именно так, обращаясь к людям и выражая благодарность. Напишите заключительные фразы. Вы сообщаете коллегам о переходе на другую работу. Вы делитесь с другом, подругой какими-то неприятностями. Вы обсуждаете в семье, как провести отпуск. Управлять вниманием – это увлекательно и вдохновляюще. Если вам когда-то казалось, что вы скучны или незаметны, просто попробуйте использовать эти приемы. Вы увидите, как люди ждут ваших слов, как прислушиваются и запоминают их. Все дело в том, как вы рассказываете. Не о чем, а как. А теперь вы уже умеете эффектно начинать, удерживать внимание в середине и завершать, тепло и ярко. Говорите интересно, прощайтесь незабываемо. Личные границы. Если вернуться к метафоре дома, то сейчас мы обсуждаем забор, входную дверь, а может и сигнализацию. Все это ваши правила, по которым с вами можно взаимодействовать, и важно не просто продумать их заранее, а обозначить в самом начале речи. У кого-то забор декоративный, через который легко перешагнуть, у кого-то двухметровый, с охраной и пропускной системой. Дверь может быть массивной, закрытой, почти символической, а может легкой, полупрозрачной, приоткрытой для любого, кто решит постучать. Я сам чаще всего выступаю в роли тренера, и моя работа – это взаимодействие с людьми, с группами, с залом, с участниками. Чтобы это взаимодействие было эффективным, мне нужно сразу обозначить рамки. Я называю их правилами и всегда озвучиваю их в самом начале. Первое. Программа начинается и заканчивается вовремя. Если вы опоздали, это ваши проблемы. Второе. Все, что происходит с этой минуты, это тренинг. Мы не развлекаемся и не раздумываем, выполнять упражнения или нет. Мы работаем. Третье. Я ожидаю открытости и обратной связи, как от меня, так и от окружающих. Она не всегда приятна, но точно полезна. Четвертое. Знать не значит уметь. Если вы о чем-то читали, смотрели видео или знакомы со специалистом в этой сфере, это не значит, что вы умеете. Учитесь прямо сейчас, иначе зачем вы здесь? Это мои границы. Они жесткие, потому что я отвечаю за результат. Если же ваш контекст другой, скажем, вы выступаете в литературном сообществе, среди равных вам по статусу людей, ваши правила будут звучать иначе. Вы можете мягко попросить не перебивать вас, задать вопросы в конце и обозначить, как к вам лучше обращаться, на «ты» или на «вы». Перед тем, как сформулировать собственные правила, ответьте на несколько вопросов. Первый. Что в поведении слушателей вам не нравится больше всего? Второй. Что вы считаете недопустимым со своей стороны во время выступления? Третий. Где и для кого вы выступаете чаще всего? А теперь сформулируйте свои собственные правила взаимодействия и запишите их на бумаге. Все элементы подготовки к выступлению уже у вас в руках как будто вы достали из коробки конструктор, разложили детали, внимательно их рассмотрели. Теперь пора собрать из них устойчивое, красивое сооружение. Вашу речь.